Быстро покинув платформу, вышли на улицу и тут же попали в водоворот суеты и жары. Кого здесь только не было? Эльфы, оборотни, дриады, даже летучие аливы чинно прошествовали мимо, ни на кого не глядя. По дороге неслись кареты, безлошадные повозки, как сказал Варлар, магмары чем-то напоминающие ту самую сиену, в которой мы мчались по закрытому городу. От духоты стало трудно дышать. Пришлось снять накидку, оставаясь в одной тонкой блузке. Штаны прилипли к ногам. Не представляю, как буду их снимать. Сейчас бы в ледяное озеро нырнуть, чтобы освежиться. Разглядывая прохожих, делала для себя пометки в голове по поводу местной моды. Дамы щеголяли в легких сарафанах, без рукавов. Некоторые самые смелые даже длину укоротили до колен. На мужчинах жилетки и штаны тоже до колен. Или брюки из тончайшей ткани и такие же рубашки. «Нам срочно надо переодеться, пока мы не сварились», прошептала с трудом, ворочая языком. «Пить захотелось со страшной силой. Так...» «Сейчас ищем съемное жилье, покупаем одежду, продукты, воду, а потом разбираемся с происходящим в городе. Надо узнать, кто чем живет и дышит. Но прежде наведаемся в банк. У меня при себе всего пять рамнаров. Что-то мне подсказывает, этого маловато будет», — предложил напарник. Я кивнула, полностью полагаясь на него. Банк обнаружился недалеко от портальной станции. Стоило войти в прохладный вестибюль, как я готова была здесь и остаться, расположиться где-нибудь в уголочке, пока не спадет жара. Да только прекрасно понимала, никто меня тут не оставит, да и напарник не позволит бездействовать. «Приветствуем вас в нашем банке. Чем могу помочь?» Возле нас появился коренастый и представительный гном. Он мельком осмотрел нашу «малость» запыленную одежду, но ничего не спросил и не сказал. «Да, мы прибыли издалека и хотели бы снять деньги со счета, чтобы обосноваться в вашем чудесном городе», — поведал Варлар, тоже прекрасно заметивший взгляд гнома на нашу одежду. «Прошу следовать за мной», — чинно кивнул наш помощник. Нас подвели к высокому ящику. Под табло располагались кнопки и небольшая выемка — для идентификации личности. Ее предлагалось два варианта по ауре и по кодовому слову. Напарник выбрал аурную, а вот мне придется использовать кодовое слово. Положив на нее руку, Варлар пристально наблюдал, как скачут буквы и цифры перед глазами. Гном тоже следил. Когда скачки остановились, появилась конкретная сумма. Глянув на нашего провожатого, уловила блеск в глазах. «Ага, кажется, мы весьма перспективные клиенты». «Сколько желаете снять?» — уточнил гном. Парень на мгновение задумался и озвучил сумму в 500 рамнаров. На его счету оставалось еще порядка 7 тысяч золотых монет. «Как нам тут же пояснили, на эти деньги...» Мы сможем купить небольшую комнату в доходном доме с мебелью. Если хотим снять дом, то это обойдется нам в 12 рамнаров в год. Оказывается, в отличие от других королевств, здесь рамнар ⁇ золотая монета. Слишком ценна. Если в той же Игербии в один золотой входит 130 сантрамов серебряных монет, а это в свою очередь 300 шот. Медяшек, то здесь в один золотой входит аж 250 сребрянок серебряных монет и около 500 грохов медных монет. Все это нам поведал тот же гном, пока напарник оформлял снятие наличных. Теперь моя очередь. Кодовое слово он шепнул мне еще перед банком. Его я и ввела в окошке рядом с выемкой для аурного сканирования. Процедура повторилась. Снова замелькали буквы и цифры. А когда застыли, я едва не вскрикнула, глянула на Варлара, нахмурилась. На моем счету оказалось около сорока тысяч рамнаров, а еще три ячейки в банке. Жаль, нельзя глянуть, что там. Ячейки наверняка остались в Эгербии. Вздохнула, отворачиваясь от табло. «Почему нельзя? У нас существует функция портального перемещения. Вы называете номер ячейки, и мы вызываем ее уже здесь. Такая функция появилась полгода назад для удобства наших клиентов. Но процедура вызова занимает порой от 5 до 10 дней. Это не быстро. К тому же необходимо составить договорное изъятие ячейки». «Желаете составить? И будете снимать деньги?» — уточнил гном. «Не сейчас. Думаю, нам пока хватит 500 рамнаров, а там и видно будет», — опередил меня с ответом напарник. «А договор на ячейку мы все же составим», — решила я, доверяя своей интуиции. Мне вдруг показалось, именно там скрыто много тайн, о которых раньше я предпочитала молчать. Почему сейчас решилась приоткрыть завесу? Потому что это показалось мне правильным. «Хорошо, тогда вы, лорд, немного подождите. А вас, леди, я прошу за мной». Гном излучал доброжелательность. Порадовало, что в его поведении ни капли подобострастия. Пока мы составляли договор на ячейку, Варлар терпеливо ожидал своих денег. Миловидная гномка принесла ему холодный тонизирующий чай и сладости. Меня тоже угостили. От сладкого я отказалась. А вот чай выпила с удовольствием. Очень хотела пить. В банке мы провели около двух часов. Время суток здесь разительно отличалось от Эгербии. Если там оно клонилось к вечеру, то здесь мы появились ранним утром. Удивило, что в это время банк уже работал. Вы всегда так рано открываетесь. Я все же не могла сдержать любопытство. Мы работаем круглосуточно. У нас все для удобства клиентов. Вы ведь оценили. Прибыли рано утром, и вам не пришлось ждать открытия. Едва заметно улыбнулся гном и огладил густую бороду. Потом, будто спохватившись, разом принял непринужденный вид и опустил руки, стоя почти на вытяжку. Больше вопросов не задавала. Мне хотелось поскорее закончить с делами и немного отдохнуть. После болезни накатила усталость, голова начала кружиться. Мне принесли еще один стакан холодного чая, выпив который, стало совсем чуть-чуть легче. Закончив с делами, зачаровав кошель от воришек, мы вышли на улицу. Зной мгновенно заставил задохнуться. Народу на улицах стало намного меньше. Видимо, многие предпочитали переждать жару в помещениях, наподобие банка. Увы, нам еще предстояло найти жилье. Благо, доска объявлений находилась прямо на площади, куда мы вышли спустя минут 10. Как здесь все удобно сделано. Не надо ходить и долго искать. «Ты уже решил, как мы поступим? Покупка или съем?» – уточнила у напарника. «Сперва просмотрим все варианты», – предложил юноша. Я кивнула и тут же не сдержала любопытства. «Скажи, а почему такая разница у нас на счетах? Ты знал, что у меня столько денег?» «Да, знал. Еще в начале нашего сотрудничества ты сразу сказала, что в первое время покупка артефактов и необходимых вещей на тебе, так как имеешь достаточно денег», — пояснил парень. «Хм... Если у меня были средства, то зачем я занималась расхищением гробниц?» Этот момент никак не укладывался у меня в голове. Интерес, азарт, адреналин в крови. Ты всегда любила опасности и хождение по краю. Но за 10 лет присытилась, о чем и поведала перед последним делом. Оно тебя чем-то угнетало. Но мне ты ничего не говорила, а еще все эти годы что-то упорно искала. Но мне не говорила, чтобы, по твоим словам, не навлечь на меня опасность. Получается... «Я берегла тебя, но, тем не менее, о себе ничего не рассказала. Какая-то нестыковка, тебе не кажется?» Глянула на друга, чтобы отследить его реакцию. Но тот продолжал искренне улыбаться. «Нет никакой нестыковки. Я тоже однажды попенял тебе на недоверие, но ты мне сказала, что информация о тебе может стоить моей жизни. Обещала обо всем рассказать, когда будем в полной безопасности». «Но сейчас уже вряд ли мы оба узнаем, кто же ты такая». «Не скажи. Ты знаешь, что в ячейках?» Мы вместе их оформляли. «Нет, они у тебя были с самого начала. Я о них вообще не знал», — сдвинул брови парень. Я же подняла палец вверх и лукаво заметила. «Вот что-то мне подсказывает. Там мы с тобой найдем ответы на многие вопросы» в частности, и о моей личности. А сейчас давай разбираться с жильем». Варлар кивнул. Говорить больше ничего не стал. А мне не терпелось поскорее узнать, что же такое в тех ячейках. Чувствую, мне предстоит еще многое узнать о себе. Но больше всего интересовали сбережения. Это не мизерная сумма, а вполне себе приличная. Как успела подсчитать, «Хватило бы лет на десять безбедной жизни». «Откуда же она у меня взялась?» «К сожалению, напарник на мои вопросы ответить не смог, потому что о прошлом я запретила спрашивать. А вот теперь сама мучаюсь». «Так, посмотрим, что тут у нас», застыв напротив доски объявлений, протянул Варлар. «Я тоже принялась рассматривать предложения. А их оказалось достаточно много. Оказывается. Город Самьет, в который мы попали, курортный. В сезон здесь столько народу, что многие разбивают шатры прямо на улице. Но мы попали в мертвое время, как его называют жители. Слишком душно, воздуха не хватает, находиться на улице практически невозможно. В такое время многие предпочитают покидать Самьет, отправляясь или на север, или на природу, где духота не так ощущается. Предложений о сдаче жилья слишком много. Но еще мы нашли три о продаже. Цены не указывались, потому, переписав адрес, решили все осмотреть сами, а потом выбрать. Да, раз мы выбрали именно этот город для постоянного места жительства, то стоит сперва ознакомиться с недвижимостью на продажу. Если она нас не устроит, тогда будем искать съемные. Первая комната в гостевом доме мне совершенно не понравилась. В ней воняло затхлостью и гнилью, будто кто и сдох. Да и не только комната. Сам дом производил гнетущее впечатление. Мы поторопились оттуда сбежать. Хотя хозяин установил весьма низкую цену. Хитрец, он еще и магию пытался к нам применить для пущей убедительности. Еле вырвались. Следующим мы осмотрели часть дома с отдельным входом. Вроде неплохо. Но как нам подсказала интуиция, район неблагополучный. Да и в окнах я заметила трещины, царапины, будто безумный оборотень порезвился. Дама, показывающая жилье, отмахнулась, сказав, что это давно было. Жильцы попались вредные и слишком агрессивные. Но я ей не поверила. Уж больно часто она посматривала в сторону переулка. Интуиция подсказала. Она явно кого-то ждет и нас задерживает не просто так. Мы не стали больше ее слушать, а поторопились покинуть это место. Настроение стало падать. На третий адрес ехать совершенно не хотелось. «Усадьба дракона» — странное название. Может, ну ее в пень? Но пересилив себя, все же отыскали извозчика и двинулись в, как выяснилось, весьма респектабельный район. Вот только кучер на нас косо поглядывал, несколько раз пытался что-то сказать и замолкал: Скажи, камилейший, что находится по этому адресу? Мы, приезжие, хотим обосноваться в вашем чудесном городе и купить жилье. Сразу, видать, что вы не тутошние, почесал макушку извозчик. Нашинские-то за несколько верст обходят особняк черного дракона. Неспокойно это место. Гомонють, там и призраки веселятся по ночам. И замученные жертвы дракона являются, и ищуте жертву. Мужчина даже голос понизил, рассказывая страшилке: Не знаю, как напарнику, а мне после такого вот просто нестерпимо захотелось попасть в этот особняк. О чем и поведала другу, заметив сомнение на его лице: Ты можешь подождать меня на улице, а я точно хочу увидеть это чудо! стоило произнести фразу как удостоилась двух неприязненных взглядов. Пожала плечами и уставилась на дорогу. «Вы того, пешака дойдете? Я бы не стал рисковать и подъезжать близко». Нас высадили в начале улицы, объяснив, что необходимый дом аккурат в самом тупике. Находится как раз на отшибе. Расплатившись и поблагодарив извозчика, направились к нужному дому. «Тиона, ты уверена?» «Может, все же снимем пока дом?» «Зачем рисковать?» — попытался убедить напарник. Решительно мотнула головой. «Нет, я чувствую, нам надо туда. Меня будто что-то или кто-то зовет. Но, как уже предлагала, ты можешь обождать на улице. Еще чего? Вместе? Значит, вместе!» — решился друг. Если в начале улицы еще стояли по бокам дома, то чем дальше углублялись тем чаще попадались только деревья и кустарники. Ими словно отгородили нехорошее место. А потом мы уткнулись в кованые и весьма оригинальные ворота, на которых будто печать красовался герб. Дракон, стоящий на задних лапах, держащий в передних меч острием вниз, а над головой дракона виднелось полусолнце. Толкнув створку ворот, Открывшуюся бесшумно, мы ступили на ухоженную дорожку. С одной стороны, раскинулся сад. Каких только плодовых деревьев здесь не было. У меня аж слюна потекла. Так захотелось съесть вон тот фиолетовый круглый фрукт. А с другой стороны, огород. Удивило то, что ровные грядки были явно кем-то засеяны, потому что урожай овощей весьма впечатлял. Хм, все так боятся этого места, но тем не менее за огородом ухаживают. Не находишь это странным?» – толкнула напарника в бок. «Может, это такой же ненормальный, как и ты, кто ищет острых ощущений?» – буркнул негромко юноша. Я улыбнулась. «Да ладно тебе, ты ведь и сам чувствуешь, что ничего опасного здесь нет, и на поместье из ужастиков не похоже, только признаваться не желаешь». «Нельзя верить всему, что говорят», — подбодрила друга. Он ничего не ответил. Особняк появился внезапно. Вот мы шли по аллее, любуясь садом и огородом, и вдруг перед нами из-за деревьев появилось двухэтажное здание с массивными колоннами, широкой лестницей, большими окнами. Их наверняка можно использовать как вход и выход, и массивной дверью кольцо на которой держалось в пасти дракона. Стучать не пришлось. Мы только подошли, как нам навстречу вышла женщина неопределенного возраста. Ее глаза абсолютно белые, мутные, смотрели мимо нас. Слепая. «Кто вы? И что вам тут надо?» Агрессии в голосе не наблюдалось. Скорее, усталость. Видимо, сюда приходят искатели приключений и любители пощекотать нервы. А женщина от такого устала. «Объявление увидели о продаже дома», — заговорила я, отодвигая напарника себе за спину. «Мне показалось так правильно». «И что, призраков не боитесь?» На губах обозначилась кривая ухмылка. Ответить не успела. Прямо из стены высунул голову призрачный мальчишка лет 12. У меня аж виски заломило, настолько захлестнуло чувство дежавю. Я смотрела на мальца, он на меня. Мне помахали рукой, я улыбнулась. Да ладно, ты чё, реально меня видишь? Мальчишка высунулся полностью. Женщина вздрогнула, слегка повела плечами, будто замерзла. Вижу, а не должна? Никакого страха или агрессии. «Ти, с кем ты разговариваешь?» Шепотом уточнил напарник из-за моей спины. «С мальчишкой, призраком. Он весьма милый. И знаешь, такое уже было. Когда-то я дружила с призраком, мальчиком, но немного младше или старше, не помню. Но похожее знакомство уже было. «Не, я тебя вижу впервые», — сразу успокоил малыш. «Но вы нам нравитесь». «Если станете тут хозяевами, вас никто выживать не станет», — пообещал Малец. «Спасибо и на этом. А ты тут не один? Расскажешь, почему не ушли на перерождение?» Попросила и тут же получила в ответ шипение. «Вот только не надо угрожать! Еще никому не удавалось нас развеять!» «Да я и не умею! С чего ты такую чушь взял? Разве тебе не говорили, что девушки любопытны по своей природе?» «Вот и мне интересно, кто вы и что вы? Нам ведь жить вместе предстоит. А ссориться я не хочу и не люблю». Тон сохраняла спокойный, на грани равнодушия. Призрак тут же успокоился и кивнул. Мотнул головой. «Проходите, осмотритесь, а потом, когда дом перейдет в ваше владение, поговорим». Сказал и исчез. Я вздохнула, повернулась к напарнику. Но ему и говорить ничего не пришлось. Страдальческое выражение с лица он убрать не смог. «Ти, ты уверена? Жить в компании с призраками? Серьезно? Поверь, Варлар, призраки чувствуют настроение живых. Как к ним отнесешься, так и ответку получишь. Откуда я это знала, понятия не имею. Но в своей правоте была уверена». Теперь предстояло найти того, кто оформит сделку. Я уже обернулась к слепой женщине, чтобы узнать об агенте. Как передо мной завис свиток. Мы с напарником уткнулись в него, читая очень внимательно, чтобы не пропустить подвох. Даже магией проверили на всякий случай. Как гном в банке говорил, «За 500 рамнаров мы сможем купить комнату в доходном доме?» Так вот сейчас нас ожидал сюрприз. Весь этот особняк и прилегающую к нему огромную территорию мы покупали за 480 рамнаров. Мы одновременно перевели взгляд на женщину. А почему так дешево? Подозрительность в голосе Варлар скрывать и не подумал. Та зябко ежилась и поминутно оглядывалась. Что она надеялась увидеть, так и осталась для нас загадкой. Но чувствовала она себя здесь некомфортно. И зачем тогда живет тут? Или не живет? Надо будет уточнить этот вопрос, но позже. Сперва о главном узнать, потом все остальное. Этот дом продается вот уже 5 лет. Начальная цена была 2700 рамнаров. Но постепенно все больше падало, когда отсюда жильцы в ужасе сбегали. Одна ночь, максимум, больше никто не выдерживал. С наступлением сумерек я тоже ухожу к себе. А днём не так страшно. Ухаживаю за садом и огородом. В последний раз, год назад, одного из искателей приключений тут нашли утром. Он лишился рассудка. Потому назначили смешную цену. Надеясь, что это место купят хотя бы ради земли. Вот только желающих с каждым годом все меньше. За последний год вы всего лишь вторые. Первый сперва пришел покупать, довольный, что задешево, а потом наслушался в городе баек и сбег. Не стал ничего оформлять. «А вы тоже сбегите?» «Нет, мне лично тут нравится», — опередила с ответом друга, не забыв вткнуть его в бок, чтобы молчал. А хозяин не пробовал снести особняк и построить новый, уточнил напарник. Женщина издала смешок. «Думаешь, самый умный?» Чего только хозяин не перепробовал. Но этот дом будто заговоренный, Он не горит, топор его не берет, Магия просто стекает. «Так вы как, берёте, аль нет?» Закончила женщина резко. «А то мне пора. Задержалась я туточки». Берем. Я успела ответить раньше друга. Достав нужную сумму, приложили ее к подписанному нами свитку. Вспышка. Один документ исчез а второй, выписанное на наше имя приобретенное имущество, появился. Теперь мы – обладатели усадьбы дракона. Можем смело размещаться и обследовать приобретение. Женщина пожелала нам терпения и удачи, после чего слишком поспешно сбежала. Ее вздох облегчения еще долго витал в воздухе, ну а мы двинулись смотреть собственное приобретение. В холле нас встречали. Семь призраков, впереди которых как раз уже виденный мной мальчишка. Хм, похоже, именно он у них тут за главного. Вот когда я порадовалась, что напарник не видит призраков. Это я их почему-то не боюсь. Более того, отношусь с почтением и уважением. А друг, я не знаю как. Но могу предположить, что его реакция может оказаться противоположной моей. «Приветствуем вас! Мы новые хозяева особняка. Надеюсь, сможем вполне мирно существовать вместе». Ко мне с ехидной ухмылкой подлетел малыш и протянул руку, при этом сверкнув глазами. Рискнешь коснуться призрака? И столько всего в этом вопросе, что даже испугавшись, все равно бы пожала, понимая, это проверка. И от этой проверки будет зависеть, как мы тут приживемся. От чего же не рискнуть? Я вернула ему ехидную усмешку. Если честно, у меня была надежда на амулет, однажды уже спасший мою жизнь. Из-за потери памяти о призраках я ничего не знала, но вполне логично предположила, что в касаниях есть какой-то подвох. Значит, это может быть опасно. Надеюсь, мое необычное приобретение и на этот раз не позволит погибнуть. Я смело и уверенно протянула руку. Вот только никто и предположить не мог, что последует за этим пожатием.